Глава 33. Трёхусиковые паразиты До космопорта я так и не дошёл. Прошагал где-то с километра, как вдруг ноги подкосились. Я едва не упал. Вынужден был сесть и вызвать силу Мидори, чтобы десантно-штурмовой антиграф отвёз меня на корабль. Хуже того, меня всё сильнее мутило, подкатывала тошнота. Неужели отравился чем-то, съев непригодную для представителей расы людей пищу? «Не зря ведь Гекхо с большой неохотой приглашали на свое торжественное мероприятие представителей иных космических рас, в том числе из-за несколько другого у них метаболизма. К тому моменту, когда в небе появился серебристый антиграф, я совершенно бессил с опустошенной шкалой очков выносливости, сидел на мокрой траве и созерцал перед глазами неисчезающее тревожное ярко-красное сообщение». Внимание, ваш персонаж болен, получен негативный эффект, минус 2 очка здоровья в секунду. И хотя с запасом хитпоинтов в 2500 единиц мой высокоуровневый персонаж мог держаться более 20 минут, к тому же восполнять жизнь помогала еда и мейлонские коктейли, все равно ничего хорошего в происходящем не было. А самое плохое, я не видел никакого срока окончания полученного негативного эффекта. Это что же, болезни и потери здоровья будут длиться, пока персонаж не умрёт? Внимание, болезнь усиливается. Негативный эффект минус три очка здоровья в секунду. Чёрт, болезнь не думала проходить. Я попросил прибывших бойцов помочь мне погрузиться в летающую машину. Поскольку сил самостоятельно подняться у меня не было. Приказал пилоту гнать со всей скоростью к фрегату «Паладин Тамара». А заодно сразу вызвать туда мейлонского медика. Сам полёт на силах идории помню смутно. Головокружение усилилось, в глазах потемнело. Сознание немного прояснилось, когда мне вкололи несколько ампул крепких восстанавливающих хитпоинт и препаратов из стандартного набора армейской аптечки. Поскольку шкала моей жизни проседала со всё большей скоростью, затем помню, после космодрома меня на носилках быстро несли куда-то. Жизнь в этот момент падала уже со скоростью 15 хитпоинтов в секунду. Растопитесь, дайте пройти капитану. Распознал я голос мелонского медика Герд Маула мяса и потерял сознание. Пришёл в себя я на койке в своей капитанской каюте. Рядом тихо гудел левитирующий гроб, от которого к моему телу тянулись пучки проводов и трубки капельниц. Пахло спиртом и озоном. Рыжий растрёпанный медик бесцеремонно одно за другим оттянул мне веки, я смотрел в глаза. даже посветил в зрачки ярким мигающим фонариком. "Что же, капитан Камар, всё плохое уже позади". Увидев, что я очнулся, жизнерадостно сообщил мне Герт Маула мяса. Я с беспокойством глянул на состояние всех шкал: здоровья, выносливости, маны и сытости. Три показателя были на максимуме, а вот шкала выносливости тревожно мигала, балансируя на отметке в 1,2%. "Ну что это вообще было?" Говорить было трудно, во рту пересохло, шершавый язык едва ворочался. «Я и сам хотел задать тебе этот вопрос, капитан», усмехнулся мой мохнатый лекарь. «Как возможно было на Земле подцепить трех усиковых безмезоглеенных паразитов? Они на вашей планете не водятся, насколько знаю». «Подцепил каких-то инопланетных паразитов? Когда это?» Я попытался вспомнить последние события. «Свадьба у Люне?» «Звездолет?» «Моя ссора с урастухшим?» Странный букет, от которого предупреждающий взвыл мой навык ощущения опасности. Да, точно. Необычные бело-оранжевые цветы вроде ирисов, но только мелкие и по много цветков на каждом стебле. Такие цветы. Милонский врач включил налодонник, повернул экраном в мою сторону и показал картинку. Да, точно. Это были те самые цветы, которые Урастух хотел вручить своей бывшей спутнице, о чём я сразу же сообщил Милонцу. Врач довольно кивнул и охотно просветил меня. Существа с планеты Рос-7. Не цветы в привычном для вас землян смысле. Хищный сложный организм. И растения, и одновременно животные. Способны улавливать цвет и синтезировать органические соединения. Но при этом не прочь сожрать и готовое. Яркие, ароматно пахнущие лепестки на этом хищнике – его оружие. Места сконцентрированного обитания микроскопических, безмезоглеенных опасных паразитов. Несколько схожих с вашими кишечнополостными. Каких каких паразитов? Уцепился я за непонятный термин. Гердт Маула мяса, похоже, удивился моей дремучести и пояснил. Безмезоглийных. Это промежуточный биологический класс между одноклеточными и многоклеточными, не имеющий полноценных оболочек клеток и межклеточного пространства, при этом органеллы способны перетекать из одной не до клетки в другие. Красачивые сквозь мембраны усиливы организм в нужных местах на вашей планете, насколько знаю, без мезоглины не представлены. А вот в других местах галактики таких видов полно. Да что говорить, высокоразвитая космическая раса сианов как раз относится к этому виду. Да и наши инструкторы по физподготовке Морф Фокси тоже. Как можно такое не знать? Пришлось объяснять корабельному медику, что я никогда и не был силён в цитологии, особенно космической. Гертмаула пожал плечами, ещё раз активировал погасший экран и продолжил рассказ о странных псевдоцветах с далёкой планеты. Цветы охотятся, рассыпая лепестки в присутствии потенциальной добычи. Микроскопические существа на этих лепестках питаются растительными волокнами и соками цветка-хозяина. Но с удовольствием сожрут и животную пищу. Они выделяют сильнейший токсин, убивающий растительный ядных планеты Росс-7 на месте. Трупы служат цветку и его оружию, пищей и удобрением. На существ других планет токсин действует слабее. Кристаллиды, открывшие планету Ро-7, так и вовсе оказались невосприимчивы. Они полагают это существо забавным и назвали раздевающими цветами. За способность разрушать ткань одежды. При этих словах медика меня осенило. Так вот что случилось с одеждой у растухша. Но почему на самого капитана не подействовало? И на этот вопрос у Герд Маула нашелся ответ. У Гекхо срок инкубации паразитов в организме достаточно продолжительный, где-то 80-100 уми, после чего болезнь проявляется и заканчивается мучительной смертью. У людей? Мейлонский медик посмотрел на меня и провел когтистыми пальцами по проявившейся в воздухе голографической клавиатуре, похожая, вводя в справочник новые данные. Контакт с раздевающими цветами вызывает сильнейшую аллергическую реакцию, сопровождающуюся высокой температурой и рвотой. Если срочно не вмешаться и вовремя не дать лекарство, смерть наступает в течение четверти луны. Я закрыл глаза и опустил голову на подушку. Вот же урастух шпадлец. Если бы не твёрдостью линетар, несмотря на все уговоры, так и не допустивший бывшего ухажёра на территорию резиденции наместника Ничего не подозревающие гости свадьбы разлетелись бы кто куда и разнесли опасную инфекцию по своим родным планетам. Кстати, насчет разносчиков инфекции. «Так я сейчас заразный для окружающих?» Задал я, наверное, самый важный из вопросов. «И не пострадает ли моя супруга Герт Минно, когда войдет из Реала в игру прямо в этой комнате?» Но опытный медик, похоже, даже обиделся на такое недоверие к его профессиональным навыкам и предположение о недопустимой беспечности. Нет, конечно. Я ввёл нужные антибиотики, гарантированно убивающие этих паразитов. Все контактировавшие с вами люди тоже прошли профилактическую обработку, как и доставивший посылки антиграф, и все помещения фрегата Поладин Тамара. Кстати, из-за этой санитарной обработки Фокси была вынуждена временно отказаться от посещения нашего звездолёта. На морфав такие антибиотики также очень эффективно действуют. Я честно предупредил Фокси, и инструктор поблагодарила меня за предостережение. попросив лишне трипаться о такую уязвимости представителей её расы. А что с очками выносливости? Почему они не восстанавливаются? За всё время разговоров состояние шкалы не изменилось и балансировало чуть выше нулевой отметки. Побочное действие сильных антибиотиков и других введённых лекарств, объяснил медик, сверяясь с одному ему видимыми показателями на экране летающего гроба. Микрофлора нарушена, токсины полностью ещё не выведены, организм серьёзно ослаблен. Так что в ближайшие уми полторы рекомендую постельный режим. Но вот затем советую, нет, даже не так. Как врач прописываю усиленные физические нагрузки. Да, капитан Комар. Будет трудно, особенно поначалу. Возможны даже обмороки. Но только таким путём возможно будет ускорить очистку организма, восстановление очков выносливости и вернуть максимально возможный их показатель. Ну или как вариант смерти и перерождения. Я отрицательно покачал головой. Пусть и 107-й уровень комаром был получен совсем недавно, так что потеря опыта была бы небольшой, но самоубиваться вообще не мой способ решения проблем. Поэтому я огласил свое твердое решение. Как только срок постельного режима пройдет, я пойду на спортивные занятия и буду заниматься вместе со всеми бойцами армии земли. Авторитет повышен до 110-й. Мой первосоветник Герт МакПиу Унрой сидел на крутящемся кресле рядом с моей постелью и сообщал о новостях. Армейский призыв шел по графику, количество бойцов в армии Земли перевалило за 34 тысячи и продолжало пополняться. Так, только что прибыла тысяча рекрутов фракции H7, второй китайской фракции, чьи ноды располагались на большом континенте виртуальной планеты. Прибыли отряды от 23 директорий магократического мира. Остальные девять директорий также подтвердили готовность сотрудничать и обещали прислать рекрутов. От правителя второй директории, генерала Уитака, получено согласие возглавить Объединенную армию Земли. Помощников из числа наиболее опытных полководцев обоих миров он обещал выбрать сам. Сегодня прибыла сотня бойцов североамериканской фракции «Хуман-8». Причём из их рассказов следовало, что правительство Канады и США приняли решение закрыть объединённый дата-центр в канадской провинции Нью-Брансуик и сосредоточиться на собственных фракциях Human12, США1, Human19, США2 и Human14, Канада. Причинами стали неудобное географическое положение двух нод фракции H8 в долетке с мопорта Гекко и соседей. Трудности расширения территории из-за непроходимых гор в соседних нодах да и общий упадок энтузиазма после событий с ментальным порабощением псиониками магократического мира. Все это привело к тому, что фракцию H8 как самостоятельную политическую единицу было решено закрыть, а ее игрокам было предложено перейти в другие фракции. «Погоди, погоди!» – остановил я своего первого советника. «Это что же получается? Фракции Human 8 вскоре не будет, а ее бойцы присутствуют у нас в тренировочном лагере?» Не уйдут ли они, если окажутся в одной из фракций Земной коалиции? Не уйдут, соправитель. Больше половины игроков распускаемой фракции Human 8 предпочли подать заявки на вступление в Реликт. В том числе все пришедшие в наш лагерь бойцы и даже сам глава фракции H8 Gert Arthur McKinley, рыбак 83-го уровня. Я говорил с ним, объясняя своё решение тем, что благодаря нашей фракции за помощь в деле освобождения от ментального рабства Да и считают нас более развитыми в технологическом и военном плане. Просит только по возможности сохранить ноды. Слишком много труда было вложено в постройку волнорезов, пробитие туннелей в скалах и доставку плодородной почвы на ранее безжизненные горные плато. Так зачем же дело стало? Две обустроенные ноды на противоположном конце нашего малого материка пригодятся фракции Реликт. Поговори с Герд Маккинли. Зачем принимать игроков по одиночке, если можно всех оставшихся во фракции H8? влить к нам вместе с далекими территориями, а мы уж организуем доставку и товаров, и всего необходимого на далекий берег. Есть что еще из важного? Да, мой кунг, наш дипломат Лэнг Томас Мюллер провел переговоры с китайской фракцией по поводу газовых месторождений. Итог положительный, соседи согласны на совместную разработку. Они даже выступили со встречным предложением построить объединенными усилиями скоростную магистраль. соединяющую наши столичные гексагоны и проходящую через газовую ноду с ответвлением к космопорту. А также высказали заинтересованность в постройке одного из генераторов планетарного щита на своей территории. Строители и технику для столь важного проекта они обещают найти. Я кивнул, одобряя такой важный для обороны Земли шаг. Да и дорога от космопорта была важна для развития обеих фракций. Поинтересовался лишь у первого советника, Хватает ли у наших игроков для осуществления всего задуманного? Ведь совсем недавно речь шла о дефиците строителей, а тут в планах фракции возникла ещё скоростная магистраль, которая потребует серьёзного количества игроков. Пока игроков не хватает, подтвердил мои опасения Гердт Макпиунрой. Но я приказал сделать упор в наборе именно на строителей и инженеров. Такие новички активно входят сейчас в игру. К тому же, нам требуется много людей на новые вводимые в строй фабрики и заводы. С существующими мощностями промышленность фракции Реликт работает уже на пределе возможностей, обеспечивая запросы на технику, оружие и экипировку бойцов как нашей, так и других фракций. Ещё одна проблема в том, что мы вот-вот упрёмся в потолок, максимального возможного лимита игроков во фракции. Но мы ждём ввода шести новых гексагонов на большом континенте вокруг ноды лаборатории. Бывшей фракции H25 — это повысит лимит на полтысячи игроков. К тому же две ноды, распускаемые фракцией H8, тоже будут очень кстати. Они смягчат проблему с лимитом. Да, это так. К тому же сразу несколько старых нод должны были вскоре повыситься в уровнях. Так что дня через 3-4 лимит игроков фракции Relict подскочит до 50 тысяч. Такого количества игроков хватит моей фракции на все проекты и направления. А между тем маг-провицатель продолжил доклад. Прибыла закупленная фракция Хуман-3 на 8 миллионов кристаллов большая партия оружия и экипировки. Лэнг Тарасов уже забрал груз из космопорта. И продолжаются трения с лидером НПС-фракции «Античность» кентаврых и филирой по поводу стоимости найма ее кентавров и минотавров. Застройка южного полуострова фактически остановилась. После того, как НПС-дриада Нефертити похвасталась перед своими лесными подругами, полученным за изготовление одного единственного колечка огромным куском золота. Боюсь, Филира абсолютно потеряла связь с реальностью, и ее требования стали совершенно неадекватными. Даже так? Похоже, с Филирой придется общаться лично. Ранее я всегда находил общий язык с этой полосатой кобылицей. Может, прямо сейчас и слетать? Хоть врач и прописал мне постельный режим, но чувствовал я себя уже лучше. Попытался спустить ноги с кровати и сесть, Но уже через несколько секунд вынужден было лечься обратно. Даже такие минимальные усилия вызвали головокружение и потерю немногочисленных оставшихся у моего персонажа очков выносливости. Чёрт, как же непривычно и неуютно было чувствовать себя настолько слабым и беспомощным. Возможно, желая отвлечь меня от грустных мыслей, маг-прорицатель поспешил сменить тему. В первой директории самое обсуждаемое событие сейчас это прибытие второго легиона. Бойцы командира рупора взяли под охрану дворец правителя и важнейшие объекты столицы. В том числе главный перинатальный центр в Паленту, где находится сейчас на сохранении принцесса Минно Лафин. Не знаю всех медицинских деталей, но по обрывкам информации, беременность у вашей супруги протекает тяжело. Разные группы резусы крови, высокий риск осложнений. Я проверил линии вероятного будущего. В целом благоприятное для вашей супруги и для будущего ребёнка, но не стопроцентно. И лучше лишний раз не тревожить мино, а обеспечить ей покой и надлежащий уход в перинатальном центре. Что-то в словах советника меня насторожило, а потому я не постеснялся считать его мысли и выяснить, что не договаривает маг-прорицатель. Еле спасли плод, но угроза выкидыша всё равно сохраняется. Первая беременность, сильнейший токсикоз. Вероятность благоприятного исхода лишь 62%. Необходим постоянный уход и контроль за состоянием женщины. Любые потрясения крайне нежелательны. Минно игрок и должна периодически входить в игру искажающую реальность. Игра действует благоприятно на состояние здоровья, так что такие сеансы стоит проводить чаще и подольше. Но ограничить контакты с посторонними и свести к минимуму любые рискованные ситуации для жизни игрока. Чёрт, а мне ведь никто так и не сообщил, что всё было настолько сложно и опасно. Нужно будет обязательно встретиться с Мино, когда она войдёт в игру. В Супроге сейчас очень трудно и страшно. Нужно обязательно успокоить её и рассказать, насколько она нужна мне. А ещё ширятся слухи о присутствии лидера восставших Гертамара в свете правительства Первой директории. Продолжил свою речь мой первый советник. Многие заверяют, что своими глазами видели девушку Паладино возле вас. Одно это уже внесло серьезный раскол в ряды восставших. А тут еще случилось появление второго легиона в первой директории, что подтвердило теорию о работе девушки-паладина на соправителя Камара Лафина. К тому же просочились слухи о грядущих больших изменениях в политическом устройстве магократического мира. Все магические династии замерли и с тревогой ждут вашего выступления, соправитель Камар Лафин. «Будет им выступление! С трансляцией на всю планету! Обязательно будет!» Заверил Ямаго прорицателя. Мне бы только подняться в космос и добраться до зала связи с пирамидой мобильной лаборатории реликтов. Ещё один три важный момент, который я обязан сообщить. Вероятность вступления Миелонцев в войну против Гекко неуклонно растёт. Я отслеживаю линии будущего, и такая тенденция меня откровенно пугает. Думаю, не стоит напоминать вам, соправитель, что для Земли это самый негативный из всех возможных сценариев. «Да, я это прекрасно понимал. Терпение Кунг Ки Си Мяо не безгранична, и правительница мейлонской расы наверняка ждет от меня какой-то определенности по поводу мобильной лаборатории реликтов. Оставленная ей записка на столе в моем номере служила напоминанием, что великую эта тема волнует настолько сильно, что крайне занята мейлонская правительница готова выделить время и лично прийти ко мне, чтобы обсудить все детали». Тут я вдруг вспомнил, что совершенно забыл об ещё одном полученном сообщении в запечатанном конверте от фракции Лаварес. Торопился на свадьбу Линетар, голова была занята другими вопросами, а конверт так и остался лежать на операторском пульте. Проведённое тут же сканирование подтвердило, что он там до сих пор и лежит. Я включил громкую связь и попросил находящегося сейчас на мостике второго пилота Сандуна принести мне конверт. Через минуту я вскрыл хрупкую пластиковую печать, изображающую двух дерущихся ягуаров, и вынул из конверта сложенный вдвое лист бумаги. «Кунг Камар Лафин. Пишет истинная законная глава династии магов-правителей Лаварес и будущий лидер одноименной фракции в игре, искажающий реальность. Герт Соя Тан Лаварес. Надеюсь, родственники вскоре подтвердят мои права на трон и мое избрание главы фракции». Если же нет, полагаюсь на ваше волевое решение. Кунг и соправитель Камар Лафин, сильнейший маг всей планеты. У меня имеется то, что вам будет интересно. Я знаю, где на самом деле находится девушка поладин Тамара. Предлагайте время и место встречи, обсудим возможность взаимовыгодного сотрудничества. По скриптум. Наедине без сопровождающих и лишних ушей. Пост постскриптум. Вы значительно сильнее меня как псионик. Так что можете вызнать всю информацию силой, но полагаюсь на вашу порядочность. У вас репутация человека, держащего данное слово. Герд Сойатан Лаварес, истинная глава династии Лаварес, будущий соправитель человечества.